Здесь нет ничего твоего. Лиза росла в крепкой многодетной трудовой семье. Родители в начале 1990-х не растерялись. Отец завел небольшой бизнес, потом еще один. Разбогатеть не разбогатели, но жили по меркам их провинциального городка в достатке. Подержанная иномарка, в каждой комнате по телевизору, запасы на черный день. При этом мать вела обширное хозяйство. Не было разве что коровы. А козы, куры, огород и сад — обязательно. От детей ждали помощи. Сначала в рамках подай-принеси. От старших — более существенный. У Лизы никогда не было возможности распоряжаться своим временем. Мать зорка следила за тем, чтобы каждую свободную минуту дочь посвящала дому и хозяйству. Иногда Лиза думала, зачем нам столько всего? На это уходит уйма сил. Можно было бы купить, вышло бы дешевле. Но мама просто не могла остановиться. Причины оставим за кадром. Предки-кулаки, чью собственность отобрали во время коллективизации, детство, проведенное в бедности. Когда Лиза стала подростком, она принялась отстаивать свое право на свободное время. Да, ей хочется гулять, а не полоть грядки. Что тут такого? Мама жестко призывала Лизу к послушанию. Та огрызалась, слушалась через раз. Жизнь в семье походила на небольшой колхоз. Общее дело было делом каждого, а собственных занятий личного пространства у детей существовать не могло. Мать могла в любой момент войти без стука, залезть к Лизе в шкаф или в ее тетради, чтобы проконтролировать учебу или порядок в одежде. «Это моя комната», — пыталась возражать Лиза. «Тут нет ничего твоего», — парировала мать. «Все куплено нами и на наши деньги, а ты просто эгоистка. Помогаешь через раз, а когда ходит до ее, видите ли, комнаты, так и не тронь ничего». В этой логике было что-то фундаментально несправедливое, но Лиза не могла понять, что именно. Вроде бы все так и есть, ведь она, Лиза, еще не могла зарабатывать сама, только помогать взрослым. И действительно, все ее вещи были, получается, как будто не ее. Но и собственность семьи, в уход за которой Лиза вносила свой вклад, тоже не была Лизиной. По мере того, как Лиза росла, обстановка накалялась все сильнее. В конце концов, девушка выскочила замуж в 17 лет. Не только потому, что влюбилась, но и потому что спешила поскорее выбраться из душной атмосферы упреков и принуждения к труду на благо семьи. Подросткам Лиза пыталась отстаивать свободу, но упреки основательно въелись в подсознание. Еще много лет она не могла без угрызений совести полежать в ванне с книгой. В голове звучало «Бездельничаешь, а полы не помыты». Ей сложно было полностью принять свое право на личное пространство и время. Однако Лиза и частенько ловила себя на мысли. «Теперь меня никто не заставит». Когда нужно было сделать что-то не очень приятное, трудозатратное, но необходимое, она чувствовала сильное внутреннее сопротивление, как будто результат был нужен не ей самой, а какому-то другому хозяину. Что произошло? С этой проблемой Лиза ко мне и пришла. Иногда это называют самосаботажем. Человек как будто специально вредит себе, срывая сроки работы или делая ее спустя рукава. не прилагая усилий, которые должны привести к важной цели. Лиза не хотела слушаться саму себя, подсознательно отождествляя свою взрослую часть с приказывающей мамой. Кроме того, ей давно хотелось открыть свой бизнес, и необходимые навыки присутствовали, но мешало внутреннее ощущение, которое можно было бы определить как «тут нет ничего твоего». К этому времени Лиза полностью дистанцировалась от жизни родительской семьи. но некоторые не самые конструктивные убеждения, вынесенные оттуда, застряли в ее голове. Мама, учившая детей слушаться, не передала им ощущение собственности, которое было так сильно в ней самой. Ведь чтобы человек любил хозяйство, оно должно ощущаться как личная ответственность. У меня есть другая клиентка, Алина. Она выросла в семье фермеров, и куры были полностью на ней с тех пор, пока Алине не исполнилось семь. Она сама кормила своих подопечных, убирала в курятнике, Сама продавала яйца и тратила деньги, как хотела. Это был ее маленький отдельный бизнес, которым Алина гордилась и который научил ее быть самостоятельной. У Лизы в семье было совсем не так. Она чувствовала себя скорее бытраком или колхозником, чем хозяйствующим субъектом. Делаешь все из-под палки, а результат к тебе никак не относится. Психотерапевтическая работа принесла плоды. Лиза научилась присваивать свои большие цели, труд перестал вызывать у нее сопротивление. Она открыла собственный бизнес. Но недавно Лиза написала мне сообщение и призналась, что иногда ее так и тянет сказать подросшим дочерям, когда они отказываются помогать или выступают с какими-то претензиями, «Тут ничего вашего нет и не было, а вы ленивые эгоистки». Правда, Лиза, в отличие от ее мамы, в такие моменты глубоко вдыхает, делает паузу, а потом договаривается с дочками или спокойно, аргументированно отказывает им. Не всем удается этому научиться. Я знаю женщину, которая не захотела рожать своих детей, потому что в детстве была нянькой для четырех братишек, родившихся после неё. Она воспринимала орущих младенцев как агрессоров и никогда не умилялась им. Забота о малышах навсегда осталась для нее историей о принуждении, насилии. Печальная история. У нее было украденное детство и материнство. Что делать? Как помочь себе, если вы были бытраком в родительской семье, а мать бесцеремонно врывалась, к вам рылась в вещах, читала дневники? Что делать, если у вас не было ничего своего, иногда даже личного уголка и права заниматься в свободное время собственными делами? Не поддавайтесь на призывы срочно полюбить себя, прежде всего потому, что непонятно, что под этим понимать. Есть то, что нравится, это любовь к себе или нет? А если нравится питаться одним фастфудом? Но истязать себя диетами тоже не значит себя любить. Чтобы начать любить себя, надо сначала понять, кого именно я в себе люблю, что мое, а что не мое. А вот этого-то люди, выросшие в семье, где ничего твоего не было и не знают. Себя нужно не полюбить, а сначала, если можно так выразиться, присвоить. Вот как можно это сделать. Собирайте свой мир из кусочков. Лучше начинать с объектов, которые не смогут сформировать с вами сложные отношения. Это может быть машина, морская свинка или даже особенно удобная сумочка. Находите идентификации роли, в которых вы чувствуете себя как дома. Например, вы ловко управляетесь с бух бухучетом, быстро обслуживаете клиентов в ресторане или красиво поете в церковном хоре. Потом постепенно вы сможете осваивать, присваивать и более сложные вещи, такие как жилье, отношения с любимым человеком, детьми. Возможно, у вас есть та же проблема, что у Лизы. Вы бессознательно воспринимаете усилия, труд или неприятные обязанности как нечто навязанное. Вы можете прекрасно понимать, что обязательно нужно пойти к врачу или убрать в доме, но вашему уму кажется, что вы как будто заставляете сами себя это делать, и тут вы сами же против себя бунтуете. Это один из механизмов прокрастинации и самосаботажа. Конечно, присвоить медицинские обследования гораздо труднее, чем любимую сумочку, и, возможно, вам всегда придется себя заставлять. но вы можете делать это ласково или иронично. Себя можно уговорить, слегка подкупить, пообещать что-то приятное. Не обязательно благодарите себя за выполненную вовремя работу, если вам было трудно. Вы заслуживаете искреннего спасибо.